В этот вечер одинокий силуэт стоял напротив массивного монумента в память об усопших в войне Хайлиха. Последние лучи солнца отбрасывали на королевские угодья, завораживающие алые тени, а монумент откидывал длинную тень на горные массивы, из которых и был сооружен. «Мне так жаль!» – прибумнила Алька. Многочисленные цветы и подношения поясывали монумент по всей его окружности. Сразу становилось ясно, на какую человеческую жертву. Пришлось пойти, и сколько крови было пролито недавно. Причем настолько недавно, что невозможно было сосчитать всех погибших. Отчего самые свежие плиты не содержали имени, выгравировано на них. И, как будут известны абсолютно все, капитан Милт станет первым, кого они занесут на каменную поверхность. Среди подношения Эка нашла связку оружия. Она сразу же ее узнала. Длинный меч и копье. Они были выборочными артефактами двух ее учеников. Хия Майдайски и Кондо Рэйчи. Айка и сама толком была не уверена, за что она вообще извиняется. За то ли, что она так и не сумела вернуть их домой в Японию, или же, что и ученики нанесли потери в рядах ни в чем не повинных людей. А может, что она сама стольких положила вот этими вот руками? Поникшая волей и духом, Айка опустила голову. Она лишь замерла, когда услышала шаги позади себя. Айка почувствовала, что он специально тяжело шагает, чтобы уведомить ее своим присутствием, Хаджими обычно идет куда тише. Айка медленно повернулась. нагомакон «Какая встреча, учитель? Какая все-таки встреча?» Ее глаза встретились с его парой глаз. Незамутненно в зрачках парня отразились угасающие лучи оранжевого, закатного солнца. В руках он держал один лишь цветок. Кажется, будто бы пришел сделать свое подношение. Айка поразилась, что он из всех людей на такое способен. От Хаджими выражение ее лица не ускользнуло, и он неловко улыбнулся. «Даже меня, бывает, гложет, когда люди погибают, знаете ли, учитель». «А? Ой, упс, я не подразумевала это так». В смущении Айка замахала дико руками по сторонам. Она совсем не ожидала услышать обиды в голосе Хаджими. Пожав плечами, он как бы намекал, что ничего страшного, и молча подошел к монументу. Айка из подлобья взирала на него сейчас. но его внимание было всецело поглощено мемориалу перед ним. Говорить к слову, он тоже ничего не собирался. Айка показалась тишина невыносимой, и она решила высказаться, чтобы рассеять это зябкое давление вокруг. <parody> «Эти цветы, они для Хиямы Кондо?» «Боже упаси, конечно же нет. Они для Милда». Хаджими вскинул одну бровь, глядя на Айка. «Ты что это, серьезно?» <İslam Frau> «А почему для Милда?» Надо признать, что мы вроде как толком не знали друг друга так уж хорошо. Но я все равно уважал этого человека. Его знали как командир Голевской страны. Больше всего он не покладал рук во имя работы. Работы ради нас. Да. Он мог наломать дров пару раз. Зато мил, все время старался не стоять на месте и развивался. Развивался вместе с нами. Такой человек заслуживает хотя бы этот один цветок. За совершенным заслуги. Нагамакун, Да, наверное, ты прав. Аэка мягко разглядывал его. Она все не нарадовалась, что в нем осталось еще столько признаков человечности. Он уничтожал на корню своих врагов без капли жалости. И в то же время он горевал из-за тех, кем дорожил. Достаточно, чтобы положить на могилу любое свое подношение. Правда в том, что Хаджими просто-напросто пытался ускользнуть от затаскивания ее и остальными себя в баню вместе со всеми ними. Он шел себе шел по одному из королевских залов. И тут заметил в Вазе кое-какой цветок. Подумал, почему бы не принести его в жертву на могилу Милда? Так хоть время поубивает. Определенно, такое, как он рассказывать не собирался. А так, в целом, он исполнял желаемое, а не принимал за действительное. Возможно, привели его сюда небольшое сердце и жажда человечности. Однако он истинно верил в Милда как в человека, который достоин такой чести, как быть всегда помянутым. Хаджми пока отложил мысли о Милде на затворке разума. и свое внимание на Айка. «А ты меня совсем не обвиняешь!» «Ха?» Недоуменно повернул голову Айка. Смерть Хиямы! Ведь это совсем не то, что случилось с Шмидзу!» «Да, монстры снова стали прямой причиной смерти, однако я и только я усиквал их на него. Я избавился от одного из ваших ценных учеников. Эконда то же самое. Даже будь он мертвым, это я разорвал его тело на куски. И рассчитывал, что вы на меня рассердитесь». Улыбка Айко а вместо нее она задумчиво нахмурилась. Хаджими терпеливо дожидался ее, Давай ей все время этого мира, чтобы прийти к финальному ответу. Так эти двое стояли в тишине, и, казалось, прошли многие часы, пока Айка окончательно в замешательстве не открылась. «По правде говоря, сомневаюсь, что все так просто. Хияма все-таки умертвил Шарасаки-сан. Это не то, что я бы так легко спустила с рук». И да, я не думаю, что он должен вложить, чтобы искупить свои грехи, но я вполне улавливаю твои мотивы к убийству и твой выбор. тоже относится к тому, как ты поступил с Кондо. Ты должна быть жидко разозлился, Нагамакун. Ты же так сильно переживал за Ширасаки-сан, а ее жизнь оборвали прямо перед твоими глазами. И как-то нечестно будет с моей стороны сейчас злиться на тебя, только потому что это не исход событий, которые я ждала. Помимо этого, у меня больше нет права судить тебя. Аэка скрестила руки перед собой, и в размышлениях отсутствующе потерла локти. как будто бы пытаясь себя согреть. И из из-за того ли это, что вы сотворили со святой церковью? Ответом ему был ее молчаливый кивок, приобадривающие слова Хаджими мимо мое становление Тио, хоть и на грани, но сохранили рассудок и смысл Айка, сразу же после того несчастного события. По прошествии определенного времени, однако закоренившееся чувство вины, снова стало поедать ее естество. Хаджими приметил под ее глазами два темных пятна. Которая она скрывала макияжем. Она явно не досыпала эти несколько дней. И наверняка ее мучили кошмары по ночам, связанные с этим взрывом. Вновь воцарилась тишина в маленьком поле, где они сейчас стояли. Хаджими не нашелся, что сказать. Больше не в силах выдерживать нагрузку безмолвия. Айка подала голос. «Накумакун, а тебя это не трогает?» «То, что я убиваю людей?» «Да нет, не особо». Мне наоборот кажется, что, побывав в бездне столько времени, отвещающая заподобие подобие этой честь меня слезла как шелуха. И я больше не разделяю таких чувств. Айка с грустью наблюдал за своим учеником. Я фронзала боль при мысли, сколько Хаджимин терпелся, что даже пришлось пожертвовать некоторой человечностью. Все ради выживания. Никто меня не винит. Выплескивались наружу настоящие эмоции Айка. Я говорю, никто не винит меня в их кончине. Мои ученики все так же видят во мне своего учителя, а люди во дворце даже благодарят за все, что я сделала. Такова истина. Прочих учеников так задела демонстрация жестокости от хаджими, что Эка со взрывом, парочки епископов и папа как-то отошла на второй план. В действительности они скорее не знали, как ее отблагодарить за схватку во их благо. Аристократы, министры, все они выражали признательность Айка за спасение от контролирующих черноин. Я рассказала Давиду о и произошедшем. Так и они попросили время все обдумать. Даже если я разрушила само основание их веры, они меня ни в чем не винили. Айка так глубоко закусила губу, что потекла кровь. Ей очень уж хотелось, чтобы ее кто-нибудь отругал за содеянное. Ведь она как-никак убийца. Знание собственного преступления – тяжкий груз. Лишь безумцы и полные монстры могли принять такую засущий пустяки. Большинство же терзали грузение совести. Эйбу на самом деле было проще, если бы кто-то отчитал ее за ее грехи. Поэтому Эко неосознанно искала в ком-нибудь судью ради себя. Только никто не брал эту роль. Хаджими зуб давал, что Тио и без ее помощи бы раскатала в лепешку святую церковь. Чуть больше времени тут и там. И вуаля. Из-за чего Хаджими почудилось, что Эко принимала на себя весомую ношу. Совсем не для нее предназначавшуюся. Он неуклюже почесал щеку, как бы пытаясь подобрать нужные слова. В смысле, учитель? В конце концов, это дыхание Тио испепелило всех на угольки. Вы лишь подтолкнули ее к этому действию, нет? Вы же не несете за них их смерти никакой ответственности?» «А это уже не важно. В тот момент я помогла Тио, вполне осознавая, что это приведет к гибели. И чем это отличает меня от убийцы?» Айка рявкнул с гораздо большим запалом, чем Хаджим от нее ожидал. Смущенный внезапным своим порывом, она втянулась себя. как будто уменьшаясь в размерах. Спустя мгновение Хаджми задал ей вопрос. «Вы жалеете, что оказали помощь?» «А? Нет, я была готова к последствиям. Я никак не могла пренебречь тем, что задумались утворить папы и епископы. Я не желала видеть твои смерти. Более того, если бы я оставила в покое, то как результат пострадали бы мои собственные ученики. Так что...» И пусть ее голос отдавал болью, к сожалению, в нем не было ни грамма. Она понимала, что Эштар обязательно бы посодействовал это уничтожить Хаджими, так же, как она знала, что оставшаяся часть учеников ждала бы его участь. Она решила заморать руки, раз это означало, что они останутся в живых. Даже сейчас она считала, что поступила правильно, На логика не облегчала страдания от остановления убийцей. чувство не разуму, верно? Хаджими Эли слышно вздохнул. Я же тут как бы ученик. Так какого именно я должен поучать и наставлять на путь истинный? Я ж пришел сюда буквально, чтобы балду гонять да дурака валять. Ну что ж ты будешь делать?» Он припомнил, что тогда говорили в унисон Ю и Шидзуку о том, что Айка по уши в него влюблена. Может, поэтому она сейчас доверилась ему и приоткрыла дверку. Стала видеть в нем больше мужчину и меньше ученика, долбовичка. Хаджими огляделся вокруг, все еще тужась по подбором подходящих слов. «Учитель, а учитель? Вы же останетесь быть моим учителем?» «Что?» Айка не въехала в смысл вопроса. Она только вспомнила, как он задавал нечто подобное до этого. Тогда она так бодро согласилась, но, разумеется, без тени замешательства. А сейчас? Тут она застряла. А разве можно убийцы наставлять людей дорогу добра и знаний? Зубы стиснула Айка так крепко, что они почти треснули. В данный момент ее разрывали противоречие. Харжами догадывался об этом и потому продолжил. «Если вы все еще планируете быть нашим учителем, тем более после этого, то не выслушаете ли еще одну мою корыстолюбивую просьбу? Пожалуйста». «Корыстолюбивую просьбу?» Айка подняла на него голову в недоумении. Ее лицо побледнело, и она готова была упасть в обморок в любую минуту. «Да». Хаджими отвернулся от монумента и посмотрел прямо в глаза. В них плавало тепло, и оно засасывало туда Айка, и ее это несколько взбодрило. Хаджими увидел самого себя в отражении глаз и почувствовал, как тяжкое бремя оседает на нем, подъемным грузом. Он еще раз убедился, что делать все верно. Как бы осторожно он не выразился прямо сейчас, его просьба являлась ничем иным, как самым ярким воплощением корыстных желаний. «Учитель». Я бы пожелал, чтобы вы держались за эту вину, что вас сковывает. Вечно. Я желаю, чтобы вас приковывало от нее к земле балластом. Пусть вы будете делать дела правильно. Бороться за правые цели, мучиться за вами совершенные смерти. Плакать за содеянные. Для меня вы самый человечный человек из всех. Мое лицетворение – остатка тех моих чувств, что я сам давно утратил. Образцовый, примерный человек для меня. И то, каким я должен быть сам. Вот почему я попрошу вас страдать и дальше, потому что вы пример, с которого я учусь. И думаю, если так и дальше продолжу следить за вами, то хотя бы смогу вести себя более человечно, когда мы прибудем все вместе в Японию. Но, Камакун... Глаза от удивления. Хаджими ее не успокаивал. Нет. Он и не принижал ее. Он просто просил ее продолжать страдать. И все же эти слова рассеяли густые темные тучи, что повисли над ее сердцем. Такая корыстная просьба, и столько успокоения она принесла. Больше любых любезностей и наказаний. Принимать последствия необходимость своих действий – это сложнейшее, что пришлось пережить Айка, в особенности учитывая то, насколько душевно покалечила и тот случай. Она и так уже столько раз пыталась убежать от того, что совершила, или же прогибалась под весом действий в этом мире. В будущем же наверняка будут похожие сценарии. Но в следующий раз… Ее характер и ее решение не позволят ей сдаться, ведь иначе невзгода будут лишь усиливаться и накапливаться. Она просто-напросто знала, что все сумеет, потому что рядом с ней всегда был кто-то, кто поставит ее обратно на ноги, когда она начнет заваливаться назад. Тот, кто потерял человеческие остатки себя, но еще и тот, кто всеми силами стремился вспомнить, что же все-таки значило быть человеком. «И вправду, это самая корыстолюбивая просьба, слышимая мной когда-либо». Такая безжалостная, не оставляющая компромиссов просьба. Кристально чистые слезы потекли по майка. Она все это время держала их в себе. Но сейчас дамбу прорвало и нахлынул потоп. Хаджиме топорно, но отвернулся. Затем еще кое-что сказал. «Это если ты очень сильно, прям катастрофически почувствуешь, что больше не сдержишься, и вообще никого не кажется рядом, кто тебя поддержит, и я имею в виду, ну вообще ни души». то я, пожалуй, буду не прочь дать тебе плечо на заплаканье. Ты правда такой?» Айка еще сумела состроить слабое подобие улыбки, и облокотилась на спину Хаджами. Он нарочно делал вид, будто бы ее плач не был им замечен. «В таком случае, мне придется одолжить у тебя твое плечо, Гамакун. «Давайте, Сунстей!» Айка прислонилась к нему, полностью в доверяясь. доверяюсь. Выплакиваясь его жилетку... Она обновляла свою уверенность в роли учителя для них всех, и чтобы постоянно помнить все те грехи, что совершила. И пока за ней присматривал кое-какой эгоистичный ученичок, она была убеждена, что справится с любой ношей. Их тени удлинились, когда солнце скрылось за горизонтом. Схлепайка стали последними признаками их присутствия в сгущающихся сумерках королевских угодий.